Глава третья. Два дня Дональд провел в постели, и мне довелось узнать, что это такое состояние прострации. Утром и вечером врач давал ему успокаивающие пилюли и делал инъекции. Медсестра из меня была никудышная, а кухарка и того хуже. Но Дональд не хотел видеть возле себя новых лиц. Он умолял врача. Пусть только Чарльз ухаживает за мной. Он не станет устраивать лишнего шума. Он засыпал и просыпался, а я наблюдал, как на его лице отражается борьба с неотступным страхом. Он заметно похудел, его когда-то полное лицо осунулось. Тени под глазами почернели, и силы, казалось, совсем покинули его. «Всю еду я готовил из консервированных продуктов». «Читал надпись на пакете или банке и делал так, как там написано. «Дональд ел все, что я давал ему, и каждый раз благодарил, «хотя вряд ли это было вкусно. «Пока он спал, я немного работал. «Грустный пейзаж уже не был таким грустным. «Он стал просто осенним пейзажем с тремя лошадьми, «которые кружком стояли в поле. «Такие картины одновременно и понятные» и сделанные достаточно добротно, и были моим хлебом. Они хорошо расходились, обычно я рисовал по меньшей мере по картине за десять дней. Душу в них я не вкладывал, все было делом одной техники. А вот портрет Регины стал лучшим из того, что я сделал за много месяцев. Она улыбалась на полотне совсем как в жизни. Картины меняются за время работы над ними». День за днем в моем воображении смещались акценты, и, наконец, кухня на заднем плане стала темнее, а сама Регина ярче. Было видно, что она стряпает, но внимание концентрировалось на образе женщины, а не на том, что она делает. В конце концов, кухня, которую я видел перед собой, стала на полотне лишь отдаленным планом, а женщина, которой передо мной не было, ожила. Поработав над картиной, я каждый раз прятал ее в чемодан. Не хотел, чтобы Дональд увидел ее. В среду к вечеру Дональд, слегка пошатываясь, спустился в кухню, стараясь не показать своей слабости. Он уселся за соломенной ширмой поближе к столу, пригубил виски, бутылку которого я принес в тот день, и наблюдал, как я мою кисти. «Ты всегда такой аккуратный», поинтересовался он. «Краски дорого стоят». Жестом он указал на картину с лошадьми, которая сохла на мольберте. «Сколько все это стоит тебе самому?» «Одних материалов здесь на 10 фунтов, а еще тепло, свет, жилье, пища, виски, одежда, трата нервов. Столько я заработаю за неделю, если броси все». Вернусь к своему прежнему занятию и стану продавать дома. Дорогое удовольствие, — констатировал он вполне серьезно. Но я не жалуюсь, — усмехнулся я. Я смыл с кистей мыльную пену и поставил сушиться. Хорошие кисти так же дороги, как и краски. Порывшись в финансовых отчетах компании, — сменил тему Дональд. Они повезли меня в полицейское отделение, и там силились доказать мне, что я сам убил ее. Невероятно! Они пришли к выводу, что я мог прийти домой перед Ленчем и убить ее. Времени, говорят, у меня было достаточно. Они просто спятили. Я плеснул в стакан добрую порцию виски и положил кусок льда. Кроме Фроста, там был еще человек, шеф их отдела, по фамилии вроде бы Уолл, худощавый такой, с колючим взглядом. Мне показалось, что он никогда не моргает. Он вцепился в меня и все время твердил, что я убил ее потому, что она, вернувшись, застала меня вместе с грабителями. «Господи!» — произнес я с отвращением. «Но ведь она не покидала магазина до половины третьего» хозяйка цветочного магазина изменила свои показания теперь она говорит что не помнит точно когда ушла Регина припоминает лишь что вскоре после ленча а я в это время еще возился с клиентурой он замолчал ухватившись за стакан как будто искал в нем опору не могу тебе передать как все было мерзко он изо всех сил сдерживался «Они сказали, — добавил он, — что 80% убитых женщин стали жертвами своих мужей. Да, это было в стиле Фроста. Потом они отпустили меня домой, но я думаю...» Его голос задрожал, и он глотнул из стакана, стараясь сохранить столь тяжело добытое спокойствие. «Я не думаю, что они надолго оставят меня в покое». Прошло пять дней с того момента, когда он, вернувшись домой, нашел Регину мертвой. Его умственное и нервное напряжение было столь велико, что я не переставал удивляться, как он не сошел с ума. Они напали на след преступников. Он слабо усмехнулся. Сомневаюсь, что они этим занимаются. Но это их обязанность. И я так полагаю» однако они ничего не говорят. Он медленно допил виски. В том-то вся и ирония. Я всегда с уважением относился к полиции. Кто же мог знать, что они такие? «Чудеса», — подумал я. Либо они хотят надавить на подозреваемого, рассчитывая развязать ему язык, либо просто ограничиваются вежливыми заявлениями, учтивыми вопросами и топчутся, Топчутся на месте. В итоге единственная эффективная система расследования заставляет невиновных страдать больше, чем виновных. «Я не вижу конца», — сказал Дон. «Не вижу». В пятницу до обеда полицейские снова посетили нас. Но мой кузен уже ни на что не реагировал. Он был апатичным и серым, как дым. Он столько выстрадал, что слова инспектора Фроста отскакивали от него, как от стенки горох. «Ты вроде бы собирался рисовать какому-то клиенту лошадь», — неожиданно спросил он, когда мы уже принялись за ленч. «Я предупредил их, что приеду позже». «Ты же обещал приехать во вторник. Я все уладил по телефону. «Все равно тебе лучше поехать». И Дональд настоял, чтобы я посмотрел расписание поездов, заказал такси и предупредил людей, что приеду. Я пришел к выводу, что и в самом деле пришло время оставить его одного и стал собирать вещи. «Мне кажется», — сказал он неуверенно, когда мы ждали такси, «что ты никогда не рисовал портреты. Я имею в виду людей». «Иногда бывало. Я только хотел. Не мог бы ты как-нибудь? У меня есть фото Регины. И я внимательно посмотрел на него. Вероятно, это не должно было повредить ему. Я раскрыл чемодан и достал картину, держа ее обратной стороной к Дону. «Она еще не просохла», — предупредил я, — «и не обрамлена». И я не могу покрыть ее лаком по меньшей мере еще с полгода. Но если она тебе нравится, можешь взять ее себе. Дай-ка посмотреть. Я повернул полотно. Он прикипел к нему взглядом, но ничего не сказал. К парадному подъехало такси. Будь здоров. Я приставил картину к стене кухни.